Глава четырнадцатая Кэлен тихонько открыла дверь. Ричард уже проснулся и сидел у огня. Когда дверь закрылась, грохот барабанов и завывание болдов, доносящиеся из деревни, сразу стали почти не слышны. Она подошла к Ричарду и положила руку ему на волосы. — Как твоя голова? — Пока ничего. Отдых и тот отвар, которым напоила меня Ниссу. «Мне очень помогли», — он говорил, не поднимая глаз. «Меня уже ждут там, снаружи, так?» Кэлен присела рядом с ним. «Да, уже пора». Она потерлась его плечо. «Ты уверен, что сможешь есть мясо, зная, что это такое?» «Придется». «Но все-таки это мясо... Как ты сможешь взять его в рот?» «Если я хочу, чтобы они созвали сборище...» Я должен это съесть. И я это съем. Ричард, сборище меня тревожит. Боюсь, ты просто не выдержишь. Неужели нет другого способа? И птичий человек тоже обеспокоен. Может, все же не следует рисковать? Следует. Но почему? Некоторое время он молча глядел в огонь. Потому что в случившемся виноват я. Я несу ответственность за то, что завеса порвана. Так сказала Шота. Я виноват. Я причина всех бед. Даркин Рал виноват больше. Я тоже Рал, — прошептал Ричард. Грехи отца падут на детей, так что ли? Ричард улыбнулся слабой улыбкой. Я никогда не верил в эту древнюю чушь. Но, возможно, доля истины в этом есть. Он, наконец, посмотрел на нее. «Вспомни, что говорил Эшота. Только я в состоянии замкнуть завесу. Может быть, потому что Даркин Рал с помощью магии Одена и моей ловки разорвал завесу, я должен ее восстановить?» В глубине его глаз вспыхнул темный огонь. Кэлен стала не по себе. «То есть ты думаешь... Ты думаешь, что если Рал разорвал ее, то и замкнуть ее должен Рал?» Ричард пожал плечами. «Возможно». «Во всяком случае, это объясняет, почему никто, кроме меня, не может этого сделать. Объяснение, конечно, не ахти какое, но лучшего я придумать не в состоянии». Он улыбнулся. «Хорошо, что у меня будет умная жена». Кэлен рассмеялась. Она была счастлива видеть его улыбку. «Ну, твоя умная жена вообще не считает это объяснением?» «Может, и так. Но все же тут есть над чем поразмыслить». «А что ты собираешься делать потом?» Я уже все продумал. Он развернулся к ней и улыбнулся широкой мальчишеской улыбкой. «Сегодня ночью состоится сборище, на котором, я надеюсь, мы выясним что-нибудь полезное. А утром он подбросил драконий зуб на ладони и вновь озорно улыбнулся. Утром я вызову Скарлет. с помощью этого. Вот как мы доберемся до Зеда. Вот как обманем головную боль. У Скарлет есть магия. Она позволяет ей преодолевать огромные расстояния за очень короткое время. Мы улетим прежде, чем сестры успеют нам помешать, а догонят они нас не скоро. Но до тех пор я успею посоветоваться с Зедом. Уж он-то наверняка знает об этом больше. Я имею в виду головные боли. Итак, сразу после сборища я вызываю Скарлет. Но прилетит она, скорее всего, лишь к вечеру. Он наклонился и быстро поцеловал Кэлен. А мы тем временем сыграем свадьбу. У Кэлен часто забилось сердце. Свадьбу? Ну да, свадьбу. Все в один день, послезавтра. И сразу же улетим. О, Ричард, это чудесно. Но, может быть, не стоит откладывать? Вызови Скарлет прямо сейчас. Мы поженимся утром, когда она уже будет здесь. «Люди племени за ночь все приготовят. Ради нас они поторопятся. Мы отправимся к Зеду и спросим совета у него. И тебе не нужно будет рисковать с этим сборищем». Ричард покачал головой. «Нет, Кэлен, без сборища не обойтись. Шота сказала, что только я могу замкнуть завесу. Я, не Зед. Боюсь, что он так же, как мы, не знает, что делать». Он сам говорил, что его знания о подземном мире скудны, о мире смерти вообще малоизвестны в мире живущих. Но духи предков — другое дело. Поэтому надо узнать у них все, что возможно. Я не имею права лететь к Зеду только за тем, чтобы услышать от него, что он ничего не знает. Сначала нужно хоть за что-нибудь зацепиться. Что-то говорила, что лишь я могу замкнуть завесу. Не потому ли, что я искатель? Я должен следовать своему призванию и находить ответы. Даже если сам я в них ничего не пойму, то, может быть, поймет Зед? Тогда он скажет, что нужно делать и что могу сделать я. А если Зеда еще не будет в Эдиндриле? Ведь мы же наверняка прилетим туда раньше. Мы знаем, что он направляется именно туда, и постараемся его отыскать. Скарлет нам поможет. «Уж ее-то он обязательно заметит!» Кэлен внимательно посмотрела на него. «Я вижу, ты все решил!» Ричард пожал плечами. «Если кто-то и может меня разубедить, то только ты. У тебя есть план получше?» Она покачала головой. «Хотелось бы, но у меня его нет. Впрочем, в твоем плане меня устраивает все, за исключением сборища!» Мягкая улыбка пробежала по лицу Ричарда. «Я был бы счастлив увидеть тебя в платье, сшитом руками Везелин. Как ты думаешь, она успеет? А брачную ночь мы проведем уже в Эйдендриле, в твоих покоях». Кэлен тоже не удержалась от улыбки. Везелин постарается. «А кроме того, праздник будет довольно скромный. Из-за сборища никто не успеет подготовить все как следует». «Впрочем, птичий человек будет рад поженить нас и так». Она лукаво взглянула на Ричарда. «А в Эдиндриле у нас будет настоящая кровать, удобная и большая». Ричард обнял ее за талию и поцеловал в губы, но Кэлен не ответила на поцелуй. Глаза ее смотрели куда-то в сторону. «Ричард, а как же то, что Шота говорила о нашем ребенке?» и раньше ошибалась, и даже когда она оказывалась права, события часто происходили не так, как нам представлялось ее слов. Я не собираюсь расставаться с тобой только потому, что она этого хочет. Помнишь, что ты однажды сказала? Нельзя позволять красивой женщине решать твою судьбу, если рядом есть мужчина. И, кроме того, мы можем сначала спросить совет у Зеда, «Во всем, что касается исповедницы, Дара, он великий знаток». Она пробежалась пальцами по его груди. «Похоже, у тебя на все найдется ответ. Как тебе удалось стать таким умным?» Он притянул ее к себе и на этот раз поцеловал крепче. «Я найду ответ на любой вопрос ради тебя и твоей большой удобной кровати. Ради этого я готов даже спуститься в подземный мир». и сразиться с самим владителем. Кэлен прижалась к его плечу, совсем как в тот день, когда они впервые встретились, и ее преследовал квот. Казалось, это было много лет назад, хотя прошло всего несколько месяцев. Но того, что им пришлось пережить, хватило бы на целую жизнь, и Кэлен уже устала от бесконечного страха, сражений и погони. «Это просто нечестно!» Только подумаешь, что все уже позади. Как все начинается с изнова?